Глава 3. Мой мир никогда не будет прежним. Я узнала, что магия существует. Потребовалось несколько дней, чтобы смириться с этой мыслью, но все равно полностью так и не получилось. Когда увидела, как лекари в больнице лечат пациентов, едва не закричала. Выгнали бы меня тогда или нет, приняв за умалишенную. Сложно сказать, но коситься бы стали однозначно. Что было любопытно? Какое еще волшебство существует? Надо бы разведать этот момент. И шанс представился довольно скоро. Я снова сидела на том же месте, что и в первый день, когда прибыла в столицу, среди мальчишек, только теперь они в стороне от меня болезной. Времени было вагон и маленькая тележка. Меня вырастил и воспитал технологический мир, где жизнь бежит в сто раз быстрее, чем здесь, поэтому я почти в прямом смысле слова сходила с ума. Интернета нет, телефона тоже. ни ленту полистать, ни фильм посмотреть, ни книжку почитать. про сериалы и говорить нечего. в семье нет и не предвидится. куда тратить свободное время помимо работы? может взять и еще смены. впрочем какого бы мнения я ни была об этом мире, а бумажная литература тут имелась в королевской библиотеке, куда имеют доступ только ученые мужи. куда уж такому оборванцу как я. лицо пришлось отмыть. В больнице грязи не терпели, хотя до санитарии им было далеко. Это сильно усложнило жизнь, так как скрывать красоту стало сложнее. На меня начали засматриваться девушки, и это грозило перерасти в проблему. Дать им то, что они хотели, я никак не могла. «Эл, тебя еще не вылечили?» – окликнул главарь банды, которая разместилась неподалеку и косилась на меня. Это странно, но мы начали общаться. Хотя я не заблуждалась и прекрасно понимала. Предоставится шанс, и они прирежут меня за корочку хлеба. Нет, не заслужил, буркнула я. Ты смотри, даже работников не привечают, сказал один из банды. Может, ему лучше стало, предположил главарь в ответ. Хуже. Начал чесаться. просветила их. «Помыться тут очень мало вариантов. Только если общественные бани, но там могут раскрыть мою тайну. Вот и мучаюсь». «Что ж ты такой болезный, бедолага?» Как-то даже с жалостью посмотрел на меня главарь. «Может, сглазил кто?» «Тут я навострила ушки». «Да разве я что понимаю в этом? Только и знаю, что магия есть, и ею могут лечить». Сказала чистую правду. «Ну ты как из деревни», – начал парень и смолк под моим взглядом. «А, да, и правда из деревни. Слушай, есть магия светлая, она может лечить. Есть тёмная, она наносит вред. Понял?» Я кивнула. «Чего ж тут сложного?» «Необходимо только узнать, как именно наносят и как защищаться. Нужно в библиотеку и к лекарям прислушиваться». все же придется брать дополнительные смены». «Можешь не благодарить», – махнул главарь рукой. А я, отвернувшись, поймала взгляд мимо проходящей вполне симпатичной девушки, которая недавно приходила лечиться. У нее богатые родители, и ее проблему решили быстро, но после этого я стала замечать, что она мне улыбается и кокетничает. «Вот и сейчас направилась в мою сторону». Я подскочила и, будто бы ничего не заметив, быстро начала пробираться в сторону больницы. Однозначно. Похоронить себя в работе – идея неплохая. Может, меня до морга допустят? Ты серьезно, что ли? Богил смотрел на меня недоверчиво. Да. Можно мне еще больше работы? Тебе кто-то сказал, что твой напарник уволился? Я внутренне возликовала. В первой половине дня больницу мыл другой парень. И я знала, что он собирался жениться и подыскивал другую работу. Видимо, нашел. Брат приезжал в столицу на днях, забрал почти все деньги. Отец захворал, вот деньги нужны. А я совсем без гроша остался. Да и вдруг родня снова явится. Я знала, что лечить родственников, даже близких, не предложат. поэтому смело придумала легенду. Тут даже мне самой помощь не особо предлагают. Какой-то ответственный. И не скажешь, что такой молодой. Уже который раз удивился богил. А я что? Не могу же сказать, что из другого мира, и на самом деле моя юность далеко позади. Поэтому молчу. Дела у тебя непростые, вздохнул начальник. Мне-то все равно. Хочешь работать у нас больше, пусть. Стараешься, все делаешь на совесть. Не нужно никого искать. Насчёт могильника я договорюсь. Получишь ключ. Но там сейчас много мертвых. Городские службы снова тянут с захоронением отказников. Убирать будешь в ночь. Да это же настоящий подарок для меня. Морг. Появится возможность вскрыть тела и изучить. А то я уже начала терять надежду. Хорошо. «Повезло нам с тобой», — вздохнул богил. «Премию выпишу. Сходишь в город, с девушками познакомишься. Я же все понимаю, не может парень сидеть тут безвылазно». Вспомнив плотоядный взгляд бывшей пациентки этого места, я вздрогнула, но промолчала. «Благодарю. Иди, приступишь завтра». Вылетев из кабинета, постаралась унять быстрый стук сердца. Повезло, так повезло. Надо воспользоваться шансом. Не то чтобы я сейчас плохо жила, приспосабливалась вполне успешно. За неделю что здесь проработала, познакомилась и с кухней, и с лекарями, и с их помощниками. Со всеми я постаралась подружиться и была тут на хорошем счету. Богил был моим прямым начальником и отличным мужчиной. А также числился счетоводом, он же и казначей, а также директор и жалобная книга для пациентов. Пользовался в коллективе большим уважением. Умел не только читать и писать, но и считать. Прониклась даже я без шуток. Еще образованными были лекари. Они осматривали пациента, ставили диагноз и отмеряли ему лекарства. Даром лечили редко, так что счеты и единицы измерения были для них не пустым звуком. Чтобы вы понимали, лекари в этом мире были полубогами. Их престиж и авторитет не подвергались сомнению, и это были очень богатые люди. Только устроиться на подобное место можно, лишь если имеешь магический дар и был в обучении. А это? На Земле проще в космонавты попасть. Поэтому специалистов было мало, и ценились они на вес золота. Несмотря на то, что я втягивалась в местную жизнь, на меня периодически накатывала тоска. Не видела я здесь своего будущего. Да, работа хорошо оплачивается, непыльная и для меня несложная. За больными я не ухаживаю, только убираю. Но быть переодетым парнем всю жизнь? Рано или поздно правда выплывет наружу. А если и нет, то это тупик. Семью не завести, шапку не снять, ходить опустив взгляд, чтобы никто не мог хорошо рассмотреть лицо. И так иногда косятся. Просто здесь никому даже в голову не может прийти, что девушка мужчиной переоделась. Да и к чему стремиться? Копятся сейчас у меня деньги. Что дальше? Частная собственность в этом мире понятие условное. Ею обладают те, кто может ее защитить. То есть люди со связями или коренные жители с возможностями. Приезжие же перебиваются кто где. Вот так и пройдет моя новая жизнь. В коморке. От мысли вернуться в деревню становилось тошно. Бежать дальше? Во-первых, опасно. Во-вторых, куда? Орков я не рассматривала, там точно секрет сохранить не удастся. Да и не по душе мне огромные свирепые зверюги, к которым подойти страшно. Я тут уже насмотрелась их изображений с предостережениями, развешанными на улицах. Или податься к матери? Все же я полуэльф. Может, пустят? Там не придется скрывать внешность. Слишком мало информации, чтобы я приняла какое-то решение. Пропуск в библиотеку очень бы пригодился. А между тем дни продолжали бежать. «Эл, помоги мне с кастрюлей!» Крикнула повариха, и я, оставив швабру, кинулась поддержать огромный чан с водой. «Если бы не платили так хорошо, давно бы ушла в другое место», – пропыхтела женщина. «Столько варить, да еще и для богатых – каторжная работа». Повар в больнице считался очень хорошим. На мой же вкус, если вспомнить кулинарию земли, это просто терпимо. Все так же не хватало соли и специй. Да и готовили здесь раздельно. Мясо в одном котле, овощи в другом. Так себе тема. зато очень правильное питание. Наверное. В этот момент раздался истошный крик, и мы с поварихой бросились на улицу. Это было нашей тактической ошибкой. На центральной площади суетились люди, мы не могли разобраться, что случилось. Но резко поняли, едва вход в королевский дворец закрылся и забаррикадировался, а в поле видения появились ящеры с восседающими на них огромными всадниками. Орки. Их я видела впервые и несколько секунд таращилась в потрясении. Очнувшись, ринулась было назад в лечебницу, но попала в толпу суетящегося народа, который бежал кто куда, а когда, наконец, добралась до заветных дверей больницы, их уже закрыли. Я забарабанила по ним, но понимала, никто не откроет. Нужно было искать другое укрытие. Как подтверждение этого рядом с моей головой воткнулось огромное копье! «А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а! заорала я и ринулась в сторону ближайшей узкой улочки. Издавая ящерица по ним точно не пройдет. Вокруг творился настоящий ад. Подобную панику я видела только по телевизору в фильмах катастрофах, когда начинался конец света. Набеги это очень страшно. Тут нет места плану. Все чистая случайность. Люди могут затоптать, можно попасться под горячую руку, даже если цель не ты. Может быть, несчастный случай. Именно такой произошел со мной. Банально споткнувшись, я упала и напоролась на ножик, валяющийся на дороге рядом с мертвым телом, разрезала себе руку. Отползла в угол переулка. И пока валялась, стараясь прийти в себя от боли, отстраненно осознала, что кровь эльфов такая же красная, как и у людей. До локтя шла довольно глубокая борозда. «Интересно, я умру от сепсиса? Если бы была на земле в своей больнице, то быстро справилась бы. Но здесь проклятое место». Сосредоточившись на ранней боли, я свернулась калачиком и стала баюкать руку, купаясь в жалости к себе. Такое поведение недостойно врача, да и в принципе было неразумно. но все случившееся за это время резко навалилось, вызывая апатию и депрессию. В таком состоянии я не сразу почувствовала тепло, не сразу поняла, что боль ушла, а орки покинули город. Я же все еще была жива. Приподнявшись и посмотрев на свою рану, я ее не увидела, а от рук шел свет. Это же мне мерещится? Но не могу же я реально владеть магией? Новая реальность поставила меня в тупик. Я знала, как быть в обычной жизни, привыкла к невыносимым реалиям, но вот магия... Она была чем-то совершенно новым. Что делать? Ответа не было. Когда вернулась обратно в лечебницу, у входа встретил начальник. Богил очень обрадовался, увидев меня живой и здоровой, видимо, переживал, что его работника убьют и придется искать нового. Я была счастлива порадовать его, ну и тому, что просто осталась жива. «Эл, хорошо, что ты не помер!» Хлопнул меня по плечу мужчина, и я с трудом удержалась от того, чтобы не зашипеть от боли. «А уж как я рад!» Пробормотала себе под нос. «Шутишь! Молодец! Боялся, зарубят тебя!» «Этого всем надо опасаться!» Резонно заметила я. Женщины детей они не трогают. Ну, тут можно и ошибиться. Скептически посмотрела я на начальника. Нет, они как-то это чуют. Ребят не убивают до того, как те становятся взрослыми. Женщин тоже отличают четко, Даже в плащах. Тут я задумалась. Как такое возможно? Как можно учуять женщину? Я переодета в мужчину. «Они узнают мой истинный пол, не снимая с меня камуфляж?» «На будущее. Когда начинается набег, ты на улицу не выходи. Все запираются внутри». А то я после сегодняшнего не догадалась. Но вслух говорить ничего не стало, а попробовала выяснить более насущный вопрос. «Хорошо. Но я часто гуляю, читаю вывески таверны, лавок. А то не тренируюсь, разучусь читать. Грустно пожаловалась я. «Какие ученые речи? Разучится он. А что, в читальню не сходишь? Там тоже безопасно». «Так не пустят. Только богатые там». Покосилась я на багила. «Чего это? Любого, кто читает, пускают». Начальник оставил меня переваривать порядки этого сумасшедшего мира. Оказалось, нет запрета. Просто те, кто умеет читать, Они или заняты зарабатыванием себе на жизнь, и им просто некогда, или это богатые. Никак не могу до конца привыкнуть к тому, как здесь все устроено. С одной стороны, большая классовая разница. Пропасть, которую вряд ли кому-то дано перешагнуть. Все определяло право рождения. С другой, нет и каких-то запретов. Даже законов раз-два и обчелся. На Земле гораздо четче определяли границы. «Было больше кича». В этом мире очень неоднозначно относятся к болезням и их лечению. Магов, которые это умеют, очень ценят. Но никто не хочет соприкасаться с грязной стороной жизни. Есть масса суеверия у народа. Свяжешься с больницей, на тебя перетекут болезни оттуда. Если заразные, то шанс однозначно есть. Но от эпидемии и за четырьмя стенами не спасешься. Люди с увечьями, ранами, различными болезнями их сторонятся, ими брезгуют и пытаются убрать из жизни общества. Почему это так? Для меня непонятно. Пострадавшие или выздоравливали сами за счет иммунитета, или погибали. Здесь не было старости, до нее не доживали. Кошмар какой-то. Для меня же важно главное. Мне можно беспрепятственно попасть в библиотеку. Утро в лечебнице самое загруженное время. И не стоит мешаться под ногами, поэтому я выбрала именно этот момент, чтобы отправиться в святилище знаний. У меня даже руки вспотели от волнения. Вот я добралась до нужного здания, открыла дверь и вошла в темное пыльное помещение. Книги стояли на полках, были свалены в углу. Много свитков. Грязновато, неорганизованное скудное количество материала. Я рассчитывала на большее. И это единственная библиотека столицы? Ты кто? Повернувшись, я увидела пожилого мужчину, который щурился, смотря на меня. Налицо плохое зрение, но очки в этом мире еще не изобрели. Мне сказали, тут можно взять книгу почитать. Начала я. — Как будто ты умеешь, — фыркнул старик. — Умею, — буркнула я. «Ну что ж, идем». Везде одна несправедливость и дискриминация. Хмуро поглядывая на своего провожатого, я покорно отправилась следом. Тот, взяв первый попавшийся свиток, протянул мне. «Читай». Я осторожно взяла, боясь, что он рассыплется в моей руке, развернула и увидела написанное. «Основы магии». Обрадовавшись, быстро вчиталась. Какая удача! Не можешь. Старик хотел выдернуть свиток, но я увернулась и процитировала. Адепт должен сосредоточиться на том, что хочет сделать, и пропустить силу через ладони. Надо же! усмехнулся мужчина. И правда умеешь? Хочешь читать? Читай! Но под присмотром. За время моей работы ни один хрон не пропал. Сначала я не поняла, про что говорит библиотекарь, а потом догадалась. Так они называют книги. Дикое общество. Хорошо. Быстро кивнула я, лишь бы не прогнали. Обратно я выпала уже во второй половине дня, начитавшись досыта. Кажется, даже глаза были в кучку. Все, что прочла, мне нужно было протестировать и закрепить на практике. Думаю, сделаю это ночью, когда кроме меня и охранников из персонала в лечебнице никого не будет. Дежурства здесь не приняты. На мой взгляд, это неразумно, но по логике этого мира не издох, и молодец, подобное становится понятным. Амбулаторные пациенты все уже будут спать, меня никто не увидит. Если случится чудо и я свой удар. то смогу заняться любимым делом. Да, ходить мне переодетым мужиком до конца моих дней зато не так тоскливо. Появится цель в жизни? В лекарях здесь нуждались очень остро. Ради моего дара все промолчат, даже если догадаются о моем поле. Впервые с этого момента, как попала сюда, я смотрела в будущее с надеждой.